Алмазный, Игорь Минаков, Жуков. Книга вторая. Зимняя война. Глава 1 Старший Наряда, судя по петлицам в звании сержанта Госбеза, оглянулся на человека в идеально сшитом явно заграничном костюме. Это был Зворыкин, которого я несколько часов тому назад видел в Кремле. — Георгий Константинович... — обратился он ко мне и повел рукою. — Позвольте мне разрешить это... это недоразумение. — Если вы называете это недоразумением, — хмыкнул я, — то давайте. С этими словами я протянул Браунинг Сафронову и сержанту, и тот сунул его в карман глифе. Двое других нацепили на профессорскую дочку наручники журналисты все еще стояли, задрав руки в гору. Чекисты отняли у них камеры, но этим пока и ограничились. Получив мое разрешение, Зворыкин едва ли не подпрыгивал на ходу легко, прошелся по номеру, и сотрудники НКВД расступились перед ним с почтительным видом. Его взгляд скользнул по иностранным фотографам, застывшим с поднятыми руками. «Эти господа из Associated Press, кажется, заблудились», — произнес он. Ну что ж, придется вам ответить на несколько вопросов наших органов. Уведите. Чекисты вывели иностранцев. Затем Зворыкин повернулся к Сафроновой, которая сжалась у стены. Я с любопытством наблюдал за происходящим. Вдова незадачливого диверсанта явно знала серого кардинала, но благоразумно помалкивала. — А вам, Ольга Ивановна... — Позвольте выразить соболезнования по поводу вашего недавнего нервного срыва. Вам требуется покой и лечение. Он кивнул одному из чекестов. Полагаю, вам будет обеспечено уютное местечко в ведомственном санатории на неопределенный срок. Она промолчала, и ее тоже вывели из номера. Дверь закрылась. Мы остались с серым кардиналом с глазу на глаз. Зворыкин достал портсигар и предложил мне. Я отрицательно мотнул головою. Он не спеша прикурил. Вы проявили завидное хладнокровие, Георгий Константинович, сказал он, выпуская домок. И умение отделять зерна от плевел. Мелкая провокация, жалкая попытка испортить вам репутацию. Те, кто ее устроил, не понимают, с кем имеют дело. Он помолчал, видимо, давая мне время оценить ситуацию. Я же не торопился высказываться по поводу произошедшего. Его мнение меня тоже не интересовало. А вот что ему от меня потребовалось, это понять бы не мешало. Но давайте теперь поговорим откровенно, товарищ Жуков. Не дождавшись от меня реакции, снова заговорил он. Ваши реформы? Они требуют не только воли Политбюро. Для их осуществления нужны ресурсы, технологии, станки которых у нас нет и лицензии, которые нам не продадут. Я молчал, ожидая продолжения. Я вам открою маленькую тайну. Мой двоюродный брат Владимир Казмич эмигрировал в Соединенные Штаты. У него обширные связи в деловых кругах, и есть люди, которые смотрят на ваши успехи на Холхенголе с большим интересом. Они видят в вас, скажем так, потенциального партнера. Человека, который понимает, что современная армия не может быть построена на одной лишь революционной риторике. Становилось все интереснее, но я по-прежнему молчал. Он натянуто улыбнулся и даже подошел ближе, понизив голос. «Я могу быть вам полезен, Георгий Константинович. Например, могу организовать канал для получения того, что вам нужно. Оборудование для заводов, техническая документация даже, неофициальные консультации лучших инженеров. Все это можно организовать в обход официальных запретов правительства Соединенных Штатов». Он внимательно посмотрел на меня, оценивая реакцию. Я же сохранял неподвижность. Даже не моргал. — Разумеется, это потребует э, определенной, скажем так, гибкости с вашей стороны, — продолжал Зворыкин. — Однако ж, я уверен, что мы могли бы найти взаимовыгодные условия. Так что подумайте, не торопитесь и помните, у вас появился новый союзник. Ну и или, если хотите, посредник, желающий помочь вам построить ту самую армию, о которой вы так сегодня убедительно говорили в Кремле. Он положил на стол свою визитную карточку, простой белый прямоугольник с номером телефона. — Я буду ждать вашего звонка, Георгий Константинович, пожалуйста. Он задержался у двери. Не судите о моих методах по сегодняшнему спектаклю. Войны, знаете ли, бывают разные, и бои идут на разных фронтах. И он ушел, так и не услышав от меня ни слова. Если в номере установлена прослушка, а я в этом не сомневался, то она зафиксировала только слова Зворыкина. Так что не это меня сейчас занимало. Было несколько вопросов, с которыми предстояло разобраться. Во-первых, не было ли предложения этого типа чистой воды провокации? Во-вторых, следует ли рассказать об этом визите Берии? В-третьих, насколько реальны предложение Зварыкина? Если так разобраться, то для провокации это слишком сложно. Берия все равно об этом узнает, так что молчать смысла нет. Что касается третьего вопроса, Зворыкин прав. Для осуществления задуманных мною реформ не хватает многого. Я даже сказал, слишком многого. Вот только зачем америкосам помогать нам? До вхождения Советского Союза в антигитлеровскую коалицию еще два года. Сейчас Советский Союз и Штаты скорее враги. Правда, американским бизнес воротилам все равно, с кем торговать. Я посмотрел на белый прямоугольник визитки, запоминая номер. Ну, так, на всякий случай. Этот Зворыкин и впрямь обладает серьезным влиянием, если он так запросто заявляется в Кремль на сугубо секретные заседания. Так что пустобрехом его считать было бы опрометчиво. Взяв трубку, я набрал номер. Нет, не Зворыкина, а Берии. «Лавритий Павлович, добрый вечер, Жуков говорит». Георгий Константинович, дорогой, здравствуй. Как поживаешь? Лучше не бывает. Нам бы поговорить, Лаврентий Павлович. Да с удовольствием. Заодно расскажешь, как прошло совещание. Расскажу с удовольствием. Ну тогда высылаю за тобой машину. Машина прибыла ровно через десять минут. О чем доложил сам шофер, позвонив из своей гостиницы. Я сунул визитку Зворыкина в карман, спустился, сел в черный лимузин со шторками на окнах и уже через пятнадцать минут был у наркома внутренних дел. Лаврентий Павлович встретил меня в приемной, велел секретарю подать нам чай с бутербродами, видать, знал, что я еще даже не ужинал, и при этом не собирался мне устраивать званый ужин. Нюанс, который следовало учесть. Пока не чай, я коротко пересказал Берии об итогах совещания, на котором он почему-то не присутствовал. Понятно, он и без меня был в курсе, но его интересовали мои впечатления. Я не стал скрывать ничего, сказав, что общий настрой большинства участников мне не понравился. — Ай, производственники! — отмахнулся нарком. — Те же капиталисты тоже трясутся за каждую копейку. — И это правильно, копейка народная. — Согласен, — лаврите палочки, — внул я. — Только вот оборона страны важнее. — Принесли чаю. Берия подвинул мне тарелку с бутербродами с и ветчиной. Я отказываться не стал. И некоторое время методично пережевывал пищу. Нарком смотрел на меня, поблескивая стеклышками пенсне. — Ну, Георгий Константинович, какие еще новости? — спросил он, позвякивая ложечкой в стакане. — В голосе звучал сарказм, нет, не в мой адрес. Это я сразу понял. Разумеется, он все знал, и теперь его интересовала степень моей искренности. Не исключено, что вся эта история с сегодняшней провокацией его рудела. Ну что ж, на войне как на войне. Новости, Лаврентий Павлович, я бы сказал, странные. Начал я, отклебывая из своего стакана. — После совещания ко мне в номер пожаловали незваные гости. Я подробно, без прикрас, изложил историю появления Сафроновой, корреспондентов, а затем и суть визита Зворыкина, его предложения и свою оценку произошедшего как провокации, но не простой, а многослойной. Берес слушал, не перебивая, прихлебывая часть так жадно, словно это был кинзмараули и с каждым мгновением его пенсне становилось все более непроницаемым. Похоже, он нарочно поворачивался к лампе, так, чтобы за бликами и на стеклах я не мог видеть его взгляда. — Ну, теперь ты понял, Георгий, какие зубры порой водятся в кремлевских кабинетах. — Нет, Лаврентий Павлович, прямо сказал я, не понял. Не понял, почему ко мне в номер врываются сумасшедшие бабы, которые целят меня из шпалера а за ними лезут какие-то фотографы, а в завершении брат белого эмигранта, которому почему-то подчиняются ваши сотрудники, товарищ нарком. Когда я закончил, он вмыхнул. — Не сердись, дорогой, не сердись. Считай, что это была итоговая проверка. Нам с тобой предстоят большие дела, одобренные, кстати, самим хозяином. Я вынул из кармана визитку Зворыкина и выложил ее на стол. Выходит, что все это липа, включая предложение связаться с американскими промышленниками. — Нет, нет, товарищ Щуков, ответил Берия. — Зворыкин, он ведь не кукла, он кукла вот. Не спрашивай, как это стало возможно. О таких лучше вещах не знать. Но обещаю, больше никаких проверок. Так что работай свободно. Мне важно знать, какие у тебя имеются мысли по поводу предложения этого Заварыкина. — Ну что ж, мои мысли просты, — сказал я, кивнув на визитку. — Если все это не липо, то этот канал — единственный шанс в опозримом будущем. Получить некоторые реальные, а не бумажные технологии и материалы, станки, чертежи и документацию. Но это же есть и идеальная ловушка. Я... я солдат, а не разведчик. Вот влезу в это дело вслепую и закопаю и себя, и все начинания. Я сделал паузу, глядя ему прямо в глаза. Поэтому, как человек военный, я предлагаю провести операцию. Я вступаю в контакт со Зворыкиным, веду переговоры, получаю образцы. Вы контролируете каждый мой шаг, фильтруете информацию, вскрываете его настоящих хозяев и обезвреживаете угрозы. Ну а в случае провала отвечать будем вместе, а в случае успеха все награды тоже будем получать вместе. Тем более, что главной наградой станет победа Советского Союза в войне, которая совсем не за горами. Я получаю нужные мне для дела ресурсы, Вы, возможно, разгром иностранной агентурной сети и усиление своего влияния. Я откинулся на спинку кресла. И у меня единственный вопрос. Готовы ли вы, Лаврентий Павлович, взять на себя эту работу? Или же влияние Зворокина простирается настолько далеко, что даже вам оно не по зубам? Стеклышки его Пенсне снова ослепли. Я понимал, что реакция Берии на мои слова может быть какой угодно. Ведь в них прозвучал прямой вызов могущественному наркому, а заодно и проверка его решимости и возможностей. И одновременно я продемонстрировал ему свою полную лояльность, не только ничего не скрыв от него, но и предложив все свои действия поставить под его контроль. Берия холодно улыбнулся и проговорил. — И очень быстро учитесь, товарищ Жуков, очень быстро. И на фронте Орел и здесь не оплашал ни разу. — Эх, мне б такого человека в наркомат! — он помолчал, словно взвешивая свои дальнейшие слова. — Надо признать, ваша логика безупречна. Ну что ж, будем работать. Вы получите моего лучшего оперативника для связи. Все, что вам передадут, будет проходить через нашу экспертизу. Каждое слово со Зворыкиным будет... — Записано. Мы выясним, кто стоит за этим посредником. — Американские дельцы, японская разведка или... Он многозначительно посмотрел на меня. — Наши доморощенные оппортунисты. Он поднялся, давая понять, что чаепитие завершено. — Звоните ему, начинайте игру. А мы... Он сделал паузу. — Посмотрим, кто в итоге окажется в роли дичи. Выйдя из кабинета, я почувствовал одновременно и облегчение, и тяжесть новой ноши, которую взвалил на себя добровольно. Теперь я был не просто солдатом на фронте или реформатором в кабинетах. Я стал ведущим игроком в самой темной и опасной игре. Но у меня появилось то, чего не было раньше — могущественный и луковый союзник, а также а также официальный мандат на риск. Любопытно. Как бы в моей ситуации повел себя Жуков? Вернувшись в гостиницу, я подошел к столу, где стоял телефон. Визитку вынимать из кармана не стал, хотя этот белый прямоугольник был теперь официально утвержденным инструментом операции. Номер набирал по памяти. Трубку сняли почти мгновенно. — Слушаю вас. Голос Зворыкина был нервным, как будто он целые сутки дежурил у аппарата и уже не чаял дождаться. — Это Жуков, — отчеканил я, без приветствий и лишних слов. — Ваше предложение я обдумал. Готов обсудить детали. Лично. — Я весь внимание, Георгий Константинович. В его голосе послышалось удовлетворение. — Где и когда? — Сегодня в 20.00 парк Горького у главного фонтана бросил я и положил трубку не дав ему возможности выдвинуть другое предложение. В полусотне метрах за киоском с газированной водой маялся какой-то тип. Я увидел Зворыкина. Он сидел на скамейке, якобы читая газету. Я сел рядом, глядя на воду. — Прежде чем что-либо обсуждать мои условия, — сказал я, не глядя на него. Первое. Пока никаких документов и подписей. Сначала конкретный список того, что вы можете предложить. Спецификации, технические параметры. Я передам все это своим инженерам. Если они подтвердят ценность, продолжим. Второе. Никаких политических разговоров. Только техника и оборудование. Третье. Впредь никаких телефонных переговоров. А следующей встрече я вам сообщу. Согласны? Короткая пауза. Я почти физически ощущал, как серый кардинал взвешивает каждое мое слово. Видать, ищет скрытый смысл или ловушку. Ну что ж, вполне разумные условия. Наконец ответил он. Я согласен. Не меняя позы, протянул мне сложенный листок и осунул его в карман. Это предварительный перечень, Георгий Константинович. Оборудование для точного машиностроения североамериканских фирм техдокументация по станкам для расточки стволов и кое-что породил локации для начала. Радары дальнего обнаружения в СССР уже выпускались серийно. Ну что ж, проверим, я встал. Ждите сигнала. Я ушел, не оглядываясь, чувствуя его взгляд на моей спине. Мужик, что терся возле киоска, отлепился от него и побрел за мною. «Интересно». Кем представлен этот Саглядатый, Берией или Зворыкиным? Оглядевшись, будто мне приспичило по нужде, я нырнул в ближайшие кусты, притаился. Топтун застыл на месте, ожидая, покуда я вылезу. Я изобразил шум, сдавленно крикнул. — Помогите! — Саглядатый рванулся на крик. Ирван появился рядышком, я сделал ему подсечку, повалил на листву и приставил колбу ствол своего ТТ. Мужик сразу смекнул, что дело совсем худо, поэтому замер, таращая на меня свои зенки. Кто послал? Задал я единственный интересующий меня вопрос. Из шестого отдела второго управления нехотя пробормотал он. Приказано вести наблюдение и вмешиваться только в случае непосредственной угрозы. Ладно, продолжай службу, сказал я, отпуская его. Наконец, я вернулся в гостиницу после этого чертовски длинного дня. Завалился спать, а утром следующего дня связной от Берии лейтенант КВД Еремин принес мне пакет. Внутри технические спецификации и коммерческое предложение от американской машиностроительной компании «Катерпиллар». Все документы были на английском, с реальными печатями, подписями. К пакету прилагалась короткая записка от Берии Канал проверен компанией реальной, но действует через посреднические фирмы в Швеции, которые интересуются долгосрочными контрактами на поставки на Мелеса и Марганцевой руды. Ваше решение. Я отправился в наркомат обороны на новое место работы, где вызвал к себе начальника главного автобронетанкового управления, товарища Павлова. Передал ему предложение иностранных фирм, и вечером тот доложил, Машины и трактора, указанные в списке, нельзя сказать, что новейшие, но у нас и таких пока что нет. Если поставка состоится, то эта техника покроет некоторые наши потребности на процентов тридцать. Без нее нам не обойтись. Тридцать процентов мало, — сказал я. Надо довести до пятидесяти. Предпочтение тягачам, грузовикам высокой проходимости, техники для строительства укреплений. Вот что, Дмитрий Григорьевич... — Не будем идти на поводу у капиталистов. Составьте, пожалуйста, список, соответствующий нашим реальным потребностям. — Хорошо, Георгий Константинович. Получив от него список, я встретился со Зворыкиным в своем номере в Москве. На сей раз он пришел один. — Ваши специалисты подтвердили ценность предложения? — спросил он без предисловий. — Да, подтвердили, — ответил я. — Но есть ряд условий. Компании, которые хотели бы сотрудничать с нами, должны поставлять нам не хлам, который не жалко выбросить, а самую современную технику. И не по своим, а по нашим спискам, отвечающим нашим потребностям. Это главное. Кроме того, все поставки должны идти только через наши внешние торговые объединения. Официально. По госценам. Комиссия тех, кто обеспечивает эти поставки, 10% от сделки, не больше. Зворыкин усмехнулся. Прямолинейно. И невыгодно. Риски велики. «Риски при серых схемах выше», — парировал я. «Вы получаете легальный долгосрочный канал. Я нужные стране станки, технику, материалы. И все выигрыши». Он задумался, оценивая. Он искал слабое место, но, видать, не нашел. «Ну, хорошо», — наконец сказал он. Но десять процентов мало. Пятнадцать. И гарантии, что канал не перекроют при первом удобном случае. — Гарантии нет, — отрезал я. — Только взаимный интерес. — Пока он есть, канал работает. — Ваш ответ? Заворыкин медленно кивнул. Он понимал это максимум, что он сможет получить. — Ну что ж, договорились. Первая партия оборудования придет в Одессу через шесть недель. На то мы ударили по рукам. Честно говоря, я понятия не имел, какую именно выгоду извлекает сам Зворыкин. Но меня, если честно, это даже не интересовало. Главная польза для дела. После его ухода я позвонил Берии. Лаврентий Павлович, добрый день. Мы договорились, сказал я. Будем работать на наших условиях, либо не будем работать совсем. Берия одобрительно хмыкнул. Зваракинный дурак, хотя и сукин сын. Он и без нас проворачивал дела, но за них он мог получить по всей строгости советских законов. Так что иметь дело с вами, товарищ Жуков, ему гораздо спокойнее. Вы все правильно рассчитали. Теперь у вас есть канал, используйте его, но учтите, что с такими, как он, следует держать ухо в астро». Я положил трубку и только теперь заметил лежащий на ковре толстый объемистый пакет.